Глава одиннадцатая, в которой мы снова прощаемся с одним из обитателей Фазанчикова. Кап, кап, ш-ш-ш. Над горой Култавуори нависло дождевое облако, серое, тяжелое, переполненное водой, готовое с новой силой обрушиться на уже более чем наполовину затопленное село. Его немногочисленные обитатели сгрудились на вершине горы, с ужасом взирая на то, как вода медленно, но верно подбирается к подножию культовории. Вопрос Ритвы прозвучал несколько минут назад, но никто из присутствующих не торопился с ответом. Гари опустил голову и сосредоточенно рассматривал свои копыта. Бригита куталась в длинный непромокаемый плащ, И время от времени бросало гневный взгляд на дождевую тучу. Марьята прижалась к Кокко и всхлипывала почти неслышно. Паси смотрел прямо на затопленное село и, казалось, совсем не услышал Ворону. Самарита сидела на хохлившись, хмурая, словно постаревшая на 20 лет. Кто из них пойдёт на вечную службу к седне на корабле? Мы Внезапно раздался звонкий голосок Дани. Мы с Саней уже всё решили. Просто хотели сказать вам попозже. Мы пойдём к Сене на вечную службу. Вернее, Саня хочет пойти, потому что она там была. Да и вообще, Сеня совсем не такая страшная, так ведь? А я сестру не брошу. Поэтому мы пойдём вдвоём. Даня угрожающе захлопал крыльями, будто стараясь заглушить любое возражение удивлённых соседей. Рядом с ним с неменее грозным видом стояла, как по струнке вытянувшаяся, дрожащая Саня. У меня ведь есть жемчужина, и я теперь ум я её плавать. Море мне нипочём, и качка тоже. А Даня умеет плавать. Мы уже всё продумали. Смотрите, мы идём на корабль. Последнее условие выполняется. Проклятие снято. Вода отступает, и село снова в порядке. Подумаешь, служба уседная. Мы справимся, ведь так, Даня. Всё ещё очень уверенно заключила Саня, держась за висевшую на шее ярко-белую жемчужину. Да вы, курята, совсем сбрендили, похоже. Охнула Ритва. Куда собрались? На службу к этой мигере в чешуе и с тризубцем? Никуда мы вас не отпустим, пока я тут главная. Я уже всё давно решила. Полчаса как примерно. И сейчас оглашу вам своё решение. На службу к седне отправляюсь я. Ворона с вызовом оглядела несчастных мокрых соседей. А что, думаете, зубным врачом работать легче? Подумаешь, у седни на палубе ракушками командовать. Да я ещё на её корабле до капитана первого ранга дослужусь, вот увидите. Ну уж нет. Им пасибол. Звук исходил откуда-то изнутри непромокаемого плаща Бригиты. Конечно же, на службу к мадам Седне отправляюсь я. Бригита высунулась из-под капюшона и приподняла одну бровь. Между прочим, среди моих предков знаменитый корабельный кот Непотопляемый Сэм, мрр, прадедушка пережил гибель всех трёх кораблей, на которых служил, и умер на берегу. кажется, от скуки. Подумаешь, служба у святы и огодники. Да вы издеваетесь. Сначала дети непутевые, а теперь вот прекрасный пол пожаловал. Кто у нас тут следующий? Столетняя Марията драить палубу, по мачтам лазать и цепями греметь. Как это? Как её бишь? Бабушка Накса пробасилась и возмущённо потряс ветвистыми рогами. Если служба Уседны остановит потоп и вернёт к жизни лесу Аврору, то я готов пойти, горько тяжело вздохнул и нервно поправил всё ещё болтавшийся на его могучей шее чёрный шёлковый галстук-бабочку. Он и в самом деле уже намеревался спуститься с горы, как вдруг дорогу ему перегородил мостив. А оставить никаких детей, прекрасных дам, корабельных котов и оперных солистов На службу к седне отправляюсь я, и только я, громко произнёс Паси, глядя в глаза Гари и поднимая вверх лапу. Вы все нужны нашему селу. Когда уйдёт вода и вернётся Аврора, у вас будет столько дел. Фазанчиково снова станет селом, где будет своя танцевальная школа, прекрасные северные сияния, настоящая лесная богиня Аятара. И повар Уко, выпекающий погодную пиццу, и даже свой водяной, живущий в болоте, ну или в ванной у Бригиты. Вы только представьте себе, к нам будут приезжать со всей страны, чтобы посмотреть на все эти чудеса, продолжал Паси с воодушевлением. Глаза его горели каким-то особенным светом, а от прежней усталости и угрюмости не осталось и следа. Даня сможет выступать в школе танцев с его-то волшебным крылом, а Саня со своей жемчужиной сможет учить детей плавать. Ведь так и собирать сиятели. А Гари? Да Гари вообще может всё: и петь, и строить дома, и заботиться об Авроре, и даже позвать из Гренландии настоящего кита. А Ритва наконец исполнит свою мечту и станет зубной феей. Ведь ты всё ещё собираешь сокровища по всей Остроботнии, да? А я что? Я не знаю, что бы я делал. Все эти марафоны, триатлоны, медали всё это не моё. Уж лучше служить усед на корабле, но знать, что в моём фазанчикова продолжается жизнь. Мне больше и награды и не нужно. Паси умолк и отвернулся. По его щеке медленно скатилась большая прозрачная слеза. Никто из обитателей села не смог ему возразить. Все опустили головы. Молчание нарушила Саня. «Возьми мою жемчужину, Паси. Тебя же укачивает в лодках, верно? Ты сам говорил. Да и плаваешь ты так себе, я видела. Ты же бегать любишь, а у Седны сплошная вода. А с Фригой у тебя будет этот, как его там, миммунитет. И прежде чем кто-либо успел опомниться, Саня расстегнула цепочку у себя на шее и, подбежав к мастифу, набросила ее на толстую шею и ловко застегнула замочек. Будто обрадовавшись новому хозяину, Фрига тотчас засверкала, переливаясь нежно-голубым светом. Паси смахнул вторую слезу и улыбнулся, нежно погладив жемчужину. С такой хранительницей на шее его страх окончательно отступил. Подняв голову к небу и обращаясь к дождевому облаку, он проревел: "Всегда я согласен. Я отправляюсь на вечную службу к тебе на корабль". Прошло несколько минут тягостного ожидания, в течение которых гора Культувори погрузилась в густой туман. Он был настолько плотный, что обитатели села на её вершине перестали различать друг друга. Их кожа, шкура и перья взмокли от тысячи мельчайших водяных капель. Их голоса приглушились в тяжёлом воздухе, и каждый вздох теперь давался им с трудом. Дождевое облако опустилось ниже. Капли задрожали, готовые вот-вот обрушиться тёплым дождём. Но вместо него из облаков вдруг полился голос седный: Две жизни за птицу взамен я возьму: одну в услужение, одну за лесу. Добавьте чудовищу узкостеной, и море отступит, волна за волной. Белый туман понемногу рассеялся. И обитатели села с изумлением увидели, как мельчайшие капельки воды с их одежды побежали вниз на землю, а оттуда заструились крошечными ручейками вниз с горы, переходя в ручьи на тропинках и дорожках. На их глазах с неимоверной быстротой отступала вода, освобождая лес, улицы, дворы, дома и наконец поле, возвращаясь туда, откуда она пришла. в реку Велиёки. Когда туман окончательно ушёл, их глазам предстало прежнее село, где на освещённых апрельским солнцем белоснежных лужайках проглядывали первые зелёные росточки. Лес, окружавший культовое оре, свободный от воды, задышал весной, и на радости лесной богини Аятаре деревья радостно расправляли свои ветви, потягиваясь к тёплому солнцу. Вода бесследно исчезла из пещеры Укко, из дома Гари, из подвала Марьяты, освободила крошечные мышиные норки в поле и каменные трещины в скале, где прежде обитали тролли Хиизи. "Ну, мне пора", проговорил мостив, показывая лапой куда-то вдаль. Теперь и все остальные заметили небольшую лодку на берегу Велиёки, что должна была доставить Паси в море на корабль Седны. Только вы это. Не провожайте меня. Ладно. Давайте попрощаемся здесь. Мастив поднялся и решительно направился сначала к Марьяте. Крепко стиснув в объятиях крошечную белку, он быстро кивнул Око и важно пожал руку Ветку Аятаре. Немного поморщившись, он похлопал по мокрому плечу Накса, а затем повернулся к Гари. Обещай иногда исполнять свои арии в гостиной. Вдруг я услышу их через твой камин. Гари кивнул и на секунду откнулся своим большим носом в плечо друга. Ритва, у меня в гостиной на диване припрятан сундучок с монетами. Это мои накопления. Теперь они твои. Ритва изумлённо закивала. Про секретный сундучок Паси не знала даже она. Бригита, прощай. Помни, наша танцевальная школа будет лучшей в Остроботье. Я даже не сомневаюсь. Наконец, Мастив подошёл к фазанчикам и молча крепко их обнял. Даня всхлипнул, а Саня изо всех сил сжал оклёв, чтобы не разрыветься. Мохнув лапой друзьям на прощание, Паша начал спуск с горы. Он шёл медленно, с наслаждением ступая на родные тропинки, а спустившись, свернул на знакомую дорожку, ведущую в село. Ему так хотелось в последний раз пройтись по улицам Фазанчикова. Паси потянул носом свежий весенний воздух и прислушался к птичьему пению. Домик Марьяты, особняк Бригиты, крыльцо его дома, а следом и окраина села, где начиналось поле, где мог бы быть его стадион. Мостиф остановился и в последний раз оглянулся назад. Село выглядело таким умиротворённым, таким весенним и живым, что Пася окончательно успокоился и снова улыбнулся. Всё будет хорошо, прошептал он и решительным шагом направился к ожидавшей его лодке. Словно почувствовав его волнение, а может, близость реки, жемчужина Фрига вновь поменяла свой цвет, на сей раз став угольно-чёрной. третье и последнее условие снятия тысячелетнего проклятия седны было выполнено